Глава 11. Морис проговорил Мирослава в трубку, как только Миндаугас отозвался, — "Ты выехал из дома?" "Да, уже въезжаю в город. Где мы встретимся?" "Встретимся позднее. Ты пока начинай обходить свою часть района, как мы и планировали, а я свою. Кто первый освободится, тот и позвонит". "Выходит, что мои надежды не оправдались", усмехнулся Миндауг. Какие еще надежды, не сразу поняла она, на то, что друг Шура выделит нам в помощь оперов. Я тебе сразу сказала, что можешь не рассчитывать на его щедрость. Но вы рассказали ему, естественно, и он обозвал мое предположение пустой затеей. «Все, хватит вести разговоры, давай работать. Мирослава отключила связь, а Морис, слушая короткие гудки, подумал о том, Так ли уж не прав Наполеонов, сочтя бесполезным занятием опрос сотрудников цветочных магазинов. Мирослава придерживалась противоположного мнения, иначе она просто не взялась бы за эту работу. Она упорно обходила один цветочный магазин за другим, предъявляя продавцам и курьерам фотографии Жанны Гурьяновой и Евлада Шафардина в нескольких магазинах рядом с домом Жанны. Опознали Влада и подтвердили, что он довольно часто покупал у них орхидеи. Он всегда покупал их сам. Да, ответили ей. И ни разу не использовал курьерскую службу доставки? Нет. Когда он покупал орхидеи в последний раз? «И так, в каждом магазине. В результате выяснилось, что Шафардин покупал орхидеи в последний раз за шесть дней до убийства Жанны. Уже направляясь к выходу последнего из магазинов, в который она должна была обойти, Мирослава увидела пробегающего мимо нее курьера. Этого я не опрашивала, промелькнула у нее в голове, и она крикнула: "Молодой человек, подождите, пожалуйста". Он обернулся, посмотрел на нее несколько удивленными глазами и обронил с улыбкой. Вы вроде тоже не очень старая. «Грант гранд, мерси за комплимент ответила Мирослава словами не про непрокоповны из фильма за двумя зайцами мне нужно с вами поговорить я очень тороплюсь у меня машина сломалась так что я сегодня я довезу вас куда вам нужно ответила Мирослава «Пойдемте, моя машина рядом он не заставил себя упрашивать когда они оказались в салоне он назвал адрес потом проговорил ничего машинка бегает, хотя по нынешним меркам старушка. Мирослава кивнула. Она не собиралась объяснять всем и каждому, что под капотом ее Волги давно стоит содержимое, которое даст фору при необходимости самому быстрому современному автомобилю. Меня зовут Мирослава, а вас? «Артем», — Детектив решил не терять времени и задать свои вопросы курьеру, пока они добирались до нужного ему места. Скажите, вы когда-нибудь доставляли орхидеи или другие цветы по адресу? Мирослава назвала адрес Жанны. Курьер задумался и покачал головой. Нет, в этот дом я не носил цветов. Но не так давно доставлял заказ через дом от названного вами, и не орхидеи, а каллы. Жаль, тут по лицу парня Мирослава догадалась, что он что-то вспомнил и спросила: "В тот раз что-то было не так?" да нет, просто, когда я проезжал мимо дома, о котором вы спрашиваете, там сильно лаяла собака, просто из шкуры выпрыгивала. Я, честно говоря, даже немного струхнул и прибавил шагу. Вышли пешком. Машину я оставил как раз недалеко от этого дома, так как там, как всегда зимой, затеяли ремонт, вскрыли асфальт, прорыв теплотрассы. И это все?» Детектив очень постаралась, чтобы парень не расслышал ноток разочарования в ее голосе. Там еще бомж какой-то был, почему-то смутился парень. Где там? сразу заинтересовалась Мирослава. В арке. Что он там делал? Я не рассматривал, скорее всего, нужду справлял. Когда вышли обратно, он был все еще там? Скорее всего, нет. По крайней мере, я его не заметил. Хотя, честно говоря, я не приглядывался, торопился поскорее дойти до своей машины. "Спасибо вам большое", сказала Мирослава. "Не могли бы вы мне оставить свой телефон?" "Зачем?" насторожился он. "В том доме, о котором я вам говорила, примерно в то время, что вы доставляли цветы по другому адресу, было совершено убийство". "Я что-то слышал об этом", проговорил он и добавил. Мне не очень-то хочется иметь дело с полицией. Вам и не придется иметь с ней дело, утешил его детектив. Просто, возможно, вас попросят подтвердить, что вы заметили в парке, как вы говорите, бомжа. И больше ничего, спросил он. Больше ничего, заверила она его. Так да, ладно, он продиктовал ей цифры своего телефона. Если хотите, предложила она, я подожду вас и доставлю обратно к магазину или куда вам еще надо мне вообще-то надо в сервис, смутился он. Там моя машина. Я заехал утром, но они велели приехать позднее. Думаю, что сейчас все готово, но я доберусь на такси, спасибо вам. Пока не за что улыбнулась она. Вы бегите, Артем, а я подожду. Он не стал больше препираться, и, открыв дверь машины, кинулся со всех ног к дому, в который должен был доставить цветы. Не было его минут восемь. Забравшись в салон, он спросил: "Я не очень долго?" "Совсем нет", заверила его она. "А я, честно говоря", признался он, "думал, что вы уже уехали". "Я же обещала". Он уловил в зеркале отражение ее укоризненного взгляда и пробормотал смутившись: "Мало ли, может, у вас свои дела?" "Дела у меня" свои улыбнулась она в ответ. Но плюс у меня еще имеется одна прескверная привычка. Какая же, полюбопытствовал он. Я сдерживаю данные обещания, она подмигнула ему в зеркале, и парень облегченно рассмеялся. Эта девушка была явно старше его, но было в ней что-то такое, чего не было в его ровесницах, и это нравилось ему. Хотя, конечно, мысль о том, чтобы завести знакомство с ней, Ему даже не пришла в голову. Он принял ее за птицу высокого полета и даже смутно заподозрил в том, что она служит в полиции. Мирослава остановила Волгу прямо у ворот автосервиса, и когда он уже собрался выйти, спросила: "У тебя новая машина?" "Какую там?" откликнулся он. "А как тебе этот сервис?" она кивнула на открытые ворота. "Как вам сказать, замялся он, Но ремонтироваться-то где-то все равно нужно. Ты на память не жалуешься, неожиданно для него спросила она. Вроде нет, растерялся он, не понимая, куда она клонит. Тогда запоминай телефон. Чей? Ваш. Нет. Одного классного мастера, Иннокентия Те светова. Он работает в автосервисе на улице Кругловой 28. Впрочем, обойдешься без номера телефона, просто подъедешь туда и спросишь Иннокентия». Ему скажешь, что ты от Мирославы Волгиной». Спасибо, просиял курьер и быстро выскользнув из машины, направился к воротам. Неожиданно вспомнив, что не попрощался, обернулся и помахал ей рукой, но Волга уже сорвалась с места. Мирослава придерживалась той точки зрения, что делая людям добро, приносишь пользу и себе тоже. К тому же, никогда не мешает расширить круг знакомств. И неважно за счет шишки из полиции или неприметного с виду курьера из цветочной лавки. В зависимости от ситуации при ее то профессии любой из них может пригодиться. А если даже и нет, то пусть человеку будет оказана услуга просто так, по доброте душевной. Отъехав от сервиса несколько метров, Мирослава прижалась к бровке и позвонила Моррису. Он отозвался сразу. О На ловца и зверь бежит. У тебя что, есть новости, спросила она. Есть, ответил он. Но только боюсь, что они вам не понравятся. Почему? Потому что эту орхидею в день своей гибели Жанна купила себе сама. Мирослава присвистнула: "Вот черт, я об этом даже не подумала. Могу вас успокоить, только тем, что об этом скорее всего не подумал никто" меня это не утешает. Меня, если честно, тоже. Ты уверен, что орхидею купила сама Гурьянова? На процентов. Но если у вас остаются сомнения, можете подъехать и сами переговорить с продавцом. Нет, Морис, я вовсе не собираюсь перепроверять твою работу. Куда мне подъехать? Подъезжай к дому Гурьяновой, я тоже направляюсь туда. Мирослава приехала первой. Она остановила Волгу вблизи арки, сама нырнула в полутемный вход. Моррис подъехал минут через пять, припарковал БМВ рядом с машиной Мирославы, выбрался из салона и позвал негромко. — "Вы где?" "В арке, иди сюда, только неспешно. — Я крадучись на цыпочках. Не до такой степени донеслось до него. Он вошел в арку и направился в сторону Мирославы, стараясь наступать на ее следы. Я не это имела в виду, усмехнулась она. За прошедшие дни здесь прошел не один человек, и если были следы, которые могли бы нас заинтересовать, то их давно затоптали. Что же тогда вы здесь ищете? Один из курьеров сказал мне, что вроде бы видел в этой арке бомжа. Эка, не Виталь. Не в этом дело, курьер предположил, что бомж где-то здесь помочился. Морис фыркнул, — Вполне возможно, ведь ветию бомжи нет биотуалетов, зря иронизируешь, лучше ищи. Чего? Следы, мочи. Зачем? Хочу, чтобы не батька выделил из нее ДНК. Что это нам даст? Если мы найдем этого человека, то сможем спросить его: не видел ли он здесь кого-то постороннего? А если мы не найдем этих следов невооруженным взглядом, то я все равно хочу попросить Шуру отправить эксперта сюда со мной. Так-то они будем терять время даром. Вы езжайте к Наполеонову, а я, а ты пойду пообщаюсь с местными бомжами без предъявления им анализа ДНК. Ты надеешься их найти? Попытка не пытка. Как говорите вы, русские? Морис, ты католик? неожиданно спросила она. Это тут-тут причём? изумился он. Я где-то прочитала, что один известный и уважаемый журналист одну из причин отставания России видит в том, что она не приняла католичество. Весьма спорный вопрос, на западе тоже далеко не все католики. Какова же, по его мнению, вторая причина? Большевики, вздохнула Мирослава. Морис хмыкнул. Вторая причина не помешала коммунистическому Китаю стать великой державой. Тоже верно, согласилась Мирослава. Так та я пойду, спросил Морис. Иди. Сама она, не оборачиваясь, направилась к выходу из арки, завела машину и поехала к следователю. По пути она все таки набрала номер его сотового. Ну, промычал он вместо приветствия. Шур, это Слава. Вижу не слепой, проговорил он, имея в виду высветившийся номер ее мобильного. Мне нужно срочно переговорить с тобой. Говори. Лично, и добавила это очень важно. Ладно, подъезжая на месте, сдался он. Войдя в кабинет следователя детектив сразу же сообщил ему о проделанной работе. Больше всего Наполеонова порадовало то, что орхидею найденную рядом с телом жертвы купила она сама, вот видишь, торжествовал он. Никто не приносил этого цветка. Это значит, что она никому дверь не открывала. Но кто-то все таки проник в квартиру. Теперь осталось только выяснить кто и как. "Ржу не могу", ответил он ей. "Вы исследовали ключи, которые принадлежали домработнице? Нет еще. Но я уверен, что если мы на них и обнаружим чьи-то следы, то только Жанны Гурьяновой. Именно она последняя держала их в руках. Я не обладаю твоей уверенностью, отмахнулась от него Волгина. Могу поделиться с тобой по-братски, весело предложил он. Шура, кроме шуток, не шипи. Сама знаешь, сколько у экспертов работы. Ключи ждут своей очереди. Почему так долго? Потому что не вижу повода спешить. Есть материалы, требующие незамедлительного исследования. Хорошо, отмахнулась она, поняв, что спорить с ним бесполезно, и попросила: "Отпусти со мной Афанасия Гавриловича". "Это еще зачем?" удивился он. И тут она рассказала ему о том, что в день убийства Гурьяновой курьер, проходивший мимо, заметил в арке силуэт человека. "У курьера было видение", хмыкнул Наполеонов. "Шура!" прикрикнула она на него. "Что, Шура? Что ты там хочешь найти?" Курьеру показалось, что этот человек там мочился. И что? Нам нужно найти этого человека. Зачем? «Затем, что он находился там либо в момент убийства Жанны, либо сразу после него. «Погибели ты, мои хочешь, закричал Наполеонов, схватился за голову, вскочил со стула и забегал по кабинету. Мирослава спокойно сидела на стуле и ждала, пока Наполеонов выдохнется. Наконец и он шлепнулся на стул и сказал Вот тебе мое последнее слово. Если ты сама уговоришь не зави батька, на свою авантюру, то я возражать не стану. Это на ты же, хихикнул Наполеонов. Чего удумала искать следы мочи бомжа? Держите меня семеро. Мирослава поблагодарила друга детства за проявленное понимание и отправилась к эксперту. Увидев ее, незовей батька обрадовался. Славушка, какими судьбами? Афанасий Гаврилович, проговорила она виновата после того, как поздоровалась с — «я к вам по делу? Без дела, разве же я дождусь такой радости? проговорил он, делоно сокрушённо и уже серьезно спросил. Выкладывайте, что там у вас припасено в загашнике? Мирослава коротко, но не упуская необходимых деталей, рассказала ему все, что считала нужным. Если вы просите Славушка, то, конечно, посмотрим, что там наделал этот бомж, ответил ей эксперт. Исследовал пространство под аркой незавибатька довольно долго. Мирослава стояла поодаль и не мешала ему. Наконец он распрямился и сказал: "Увы, должен вас огорчить, этой территорией пренебрегли даже кошечки и собачки". То есть, вырвалось у Мирослава. Никаких недавних меток. Значит, тот человек просто стоял здесь и ничего не делал, вздохнула Мирослава. Чего не знаю, того не знаю, ответил эксперт-криминалист. Но прошу вас посмотреть сюда, он указал на одну из досок, небрежно припертых к стене арки. Видите, Эта доска стоит неровно, точно ее кто-то или специально трогал, или задел случайно. Лично я склоняюсь ко второму варианту. Мирослава внимательно слушала эксперта, пытаясь понять, что же необычного в этой доске. Незави батька осветил фонариком, что-то уцепил пинцетом и сунул в пакетик. Мирослава решила пока молчать. Теперь я думаю все», — проговорил незави батька. «Везите меня обратно. В это время зазвонил телефон Мирославы, и она выскочила из арки. Звонил Миндаугас. "Вы где?" спросил он. "Возле арки. Вы все еще не уехали или вернулись?" "Вернулись мы с Афанасием Гавриловичем. Сейчас обратно поедем в управление. Подождите меня". Мирослава не успел ничего ответить. Как Моррис отключился, она уже собралась ему перезвонить, как он появился из-за угла дома. "Здравствуйте, Афанасий Гаврилович", направился он к эксперту. "Привет, привет", ответил тот. "Вы уж нас извините", проговорил Моррис, — "но я тут вам еще работу нашел. — "Что у тебя?" спросил Мирослава. "Да вот", Моррис потряс пакетом, который был у него в руках. Пообщался со здешними обитателями подворотен... И за небольшую мзду собрал материал для ДНК. Что ж, посмотрим, что за материал проговорил мне заби Наполеонов, узнав о том, что благодаря стараниям детективов у экспертов увеличился объем работы, только рукой махнул. Моррис, чтобы поднять ему настроение, съездил в ближайшую кулинарию, и вскоре все пили чай с пирожками, которые закусывали пирожными. Миндаугас ради дела, скрипя сердце, принимал участие в этом лукуловом пире. За результатами экспертизы не завибатька велел подъехать на следующий день. Развели самодеятельность, не удержавшись, проворчал Наполеонов.